Когда мы стремимся к самосовершенствованию или самообновлению, то часто сталкиваемся с сопротивлением не только извне, но и внутри себя. Большинство из нас сопротивляются переменам даже в отношении неприятных вещей или тех, что тормозят нас на пути. Сообщества или племена так нравятся нам потому, что в них мы чувствуем себя защищёнными. А если наше племя тянет нас в болото, Что случится, если оно недостаточно хорошо для нас? Ведь мы плохо представляем себе, как жить, и всё остальное выглядит таким пугающим. Другие убеждения, от которых страдают поздние цветы, рождаются в ограничивающих сказках, которые мы рассказываем сами себе. Эти сказки. Я был таким стеснительным в старших классах, и я всегда буду стесняться. Так прочно засели у нас в голове, что кажутся неприложными фактами. Однако их сочинили старые мы, мы до цветения. В них подразумевается, что мы ведём себя в соответствии с некими шаблонами, которые у нас были, есть и всегда будут. Эти шаблоны не позволяют нам пересаживаться и пробовать альтернативные направления. Todd Rose из Гарвардского университета развенчивает идею о фиксированности поведения. В книге "Долой среднее" он пишет: "Вы экстраверт или интроверт?" Этот простейший вопрос погружает нас в один из самых старых споров в психологии. Яблоко раздора о природе личности. С одной стороны, есть защитники особенностей, которые утверждают, что наше поведение обусловлено чётко выраженными личными качествами, скажем, интровертностью или экстравертностью. С другой, психологи, которые придают больше значения обстановке, заявляют, что окружающая среда сильнее, чем личные качества влияют на наше поведение. десятилетиями и те, и другие вели яростные научные споры. Роуз полагает, что выиграли психологи, которые делали ставку на обстановку. Они привели более веские доказательства. Это отличная новость для поздних цветов. Прошлый образ действий, который определялся невежеством, незрелостью или некомпетентностью, не впечатан в личность. Мы можем изменить ситуацию, меняя поведение или обстановку, скажем, пересадив себя в другой горшок. Rose и сам был поздним цветком. Он покинул высшее учебное заведение с одними тройками. Он рассказывает, как пересаживал себя во время учёбы в государственном университете Вебера в Ориме, штат Юта. В школе меня считали агрессивным ребёнком. Помню, как бабушка, услышав этот вердикт, отказалась поверить в него и сказала моим родителям: "Он всегда так хорошо ведёт себя у меня дома". Это была вовсе не слепая любовь. Я действительно прекрасно себя ввёл в её присутствии. Моя агрессивность проявлялась в особых условиях. Например, когда надо мной издевались. Как-то я кидался на уроке бумажными шариками, и меня поймали. В классе со мной учились три здоровенных парня, обожавших третировать меня. Вне класса я пытался прятаться, а на уроки часто защищался от них, прикидываясь клоуном. Я думал, Если заставлю их смеяться, они скорее забудут о моём присутствии. Обычно это срабатывало, правда, в результате я оказывался в кабинете директора. Позже, когда я ухитрился поступить в университет Вебера, я использовал свои знания, чтобы изменить подход к занятиям. С самого начала я сделал одну совершенно бесценную вещь: избегал занятий, которые посещали мои бывшие одноклассники. Я знал, что это окружение снова заставит меня вести себя по-клоунски, и тогда мне не светит успех в колледже. Пересадки в другой горшок мешают не только психологические барьеры. Большинство из нас считают интернет и поисковые системы полезными новшествами. Это так, потому что они облегчают доступ к информации. Благодаря интернету то, что раньше считалось привилегированным занятием, стало более демократичным. Например, книгоиздание и инвестирование средств Новшества облегчили нам коллективную работу. При этом они же могут стать барьерами для самосовершенствования. Сеть хранит мельчайшие подробности нашей жизни и тем самым приковывает нас ко всем ошибкам, ложным шагам и неверным выборам, которые мы когда-либо совершали. На этом фоне перевоплощение кажется идеалом из прошлого. В каком-то смысле мы все утратили способность забывать, а вместе с ней право на американскую мечту, право начать всё сначала. Другое препятствие к пересадке более приземлённое. Мы живём в стране, где резко снизилась мобильность в географическом плане. Переезды в пределах Соединённых Штатов сократились почти наполовину по сравнению с началом 1990-х годов. Никто точно не знает, Почему так произошло? Но предполагается, что больше людей владеют домами и квартирами, и ипотека становится якорем, не позволяющим тронуться с места. Кроме того, мы постепенно обрастаем вещами, и переезд становится дорогим удовольствием и в прямом, и в переносном смысле. Раньше американцы могли загрузить всё в домик-прицеп и отправиться в путь, но теперь большинству кажется, не хватит и шести грузовых вагонов. Другая причина заключается в том, что в семье чаще всего работают оба родителя, а двоим сложнее найти новое место в одном и том же районе. И наконец, может сыграть свою роль стагнация заработной платы, из-за которой работники реже выигрывают от перехода в другую компанию. Помимо этих чисто практических проблем, Есть ещё человеческий фактор. Сложно оставить окружение, в котором мы живём. Близкие люди любят нас и будут скучать. Но ведь в конце концов, настоящие друзья и родные желают нам лучшего. Они хотят, чтобы мы процветали, даже если им придётся скучать.